Глава 29. Облава на Куликова Сыскная полиция была вся на ногах. Густерин, ягодки, несколько надзирателей и агентов работали по следам событий. Убийство камердинера, бриллиантов графа Самбери, убийство Ануфрия Смулева, Исчезновение Гуся, убийство семейства купца Смирнова и Аленки из Вяземской Лавры. Все эти злодеяния были сгруппированы вокруг личности зятя Петухова, почтенного коммерсанта Ивана Степановича Куликова. Густерин все еще колебался сделать решительный шаг, дожидаясь известий из Орла, хотя розыски последних дней дали очень важные результаты. Одному из агентов удалось задержать на горячем поле девицу Настюшу которая показала, что бывший лакей графа Самбери Игнатий похвалялся своим близким знакомством с Куликовым и говорил, что может получить с него сколько хочет денег. Это показание само по себе не важно, но когда приказчику немца-ювелира показали фотографию Куликова и он категорически заявил, что бриллиант избывал этот господин, то показание девицы приобрело громадное значение. Значит, Куликов не только сбывал вещи, добытые громилами его красного кабачка, но и принимал участие в ограблении квартиры графа, потому что иначе он не мог познакомиться с лакеем Игнатием, и еще меньше мог находиться с ним в денежных отношениях, да еще сколько хочешь давать лакею денег. Значит, и лакей Игнатий вовсе не так безучастен был в убийстве. Все бывшие с девицей подтвердили, что Игнатий ушел к Куликову за деньгами и больше не возвращался. Не возвратился так же, как и гусь. Другой агент выследил Куликова, когда он кутил в соложке и подметил рабочего, приходившего в соложку, с тайным докладом. Агент познакомился с рабочим, напоил его в трактире и узнал, что Иван Степанович подрядил его дать тестью какого-то лекарства, за что посулил 500 рублей и 50 рублей дал на расходы. Этого же рабочего видели в приемной больнице, когда придушенный Коркиным Куликов лежал чуть не при смерти. Один из надзирателей находился при заводе Петухова и наблюдал странные отношения тестя с зятем. Причем Ганя, действительно изменившаяся до неузнаваемости, жила у отца отдельно от мужа. «Неладное что-то там творится», – прибавил надзиратель, кончая свой рапорт. Ягодкин настаивал на немедленном аресте Куликова, Но Густерин отрицательно покачал головой. «Погодите, все дело в результатах орловских розысков». «Но показания Настюши!» «Что же, вы сами знаете, что Куликов кутит в Соложке. Разве он не мог там познакомиться и с Игнатием, даже не подозревая его настоящей профессии?» «А деньги сколько хочешь?» «Кто это говорил? Лакей?» Он мог прихвастнуть, чтобы иметь благовидный предлог скрыться, не заплатив карточного проигрыша. Наконец, у них могли быть какие-нибудь счеты по поводу девиц, певичек. Нет, это не веское доказательство. А лекарства и подкуп рабочего? Не наболтал ли пьяные ерунды? Если бы Куликов хотел отравить тестя, зачем ему подкупать рабочего? Он и сам мог это проделать десятки раз живя вместе с тестем под одной кровлей. Ягодкин пожал плечами. Трудно ваше превосходительство отказываться от своих убеждений. Насколько я горячо убежден в самозванстве душегуба и готов положить голову на пари, настолько же вы убеждены в противном. И, конечно, желали бы доказать, что правы, но... Ошибаетесь! Перебил Густерин, срывая с носа пенсне и делая резкое движение рукой. Я вовсе не имею никакого убеждения в этом деле. Я действую только с необходимой осторожностью, как и всегда в подобных делах. Напротив, я теперь почти на вашей стороне, и мне хочется только выждать пару дней, пока получим донесение из Орла. Согласитесь, что пара дней не имеет значения. Имеет ваше превосходительство. В пару дней Макарка может отравить тесть, ограбить все деньги и, бросив жену, скрыться. А вы знаете, что поймать Макарку нелегко. Если мы упустим его теперь, можно быть уверенным, что он не скоро явится в Петербурге. С капиталами Петухова и бриллиантами Самбери он легко проберется не только на юг, но и за границу. Густерин стал крупными шагами ходить по кабинету что свидетельствовало о его возбужденном состоянии. «Разве рискнуть?» – рассуждал он громко сам с собой, не обращаясь ни к кому. «Арестовать, будто бы по заявлению Степанова. Хм, рискованно!» «Ваше превосходительство, клянусь вам моей тридцатилетней службой, что здесь риска нет ни малейшего! Согласитесь, что я тоже не мальчик, способный увлекаться миражами!» «Знаю, знаю, но от ошибок и увлечений никто не гарантирован». Густерин продолжал шагать по кабинету, когда вошел курьер и подал телеграмму. Он быстро разорвал печать и вслух прочел. «Доношу вашему превосходительству, что Куликов разыскан, задержан и с первым поездом мы везем его в Петербург. Управо выдало удостоверение, что другого Куликова в составе Орловских мещан не имеется». Ягодкин задрожал от удовольствия, и глаза его заискрились. Он сдвинул очки на лоб и торжествующе смотрел на своего начальника. В свою очередь и Густерин вздохнул с облегчением. «Ну вот, теперь зятя Петухова можно смело взять без всяких церемоний. Это не только не будет произволом, но даже обязанность наша». «Когда же вы полагаете его взять?» «Разумеется, сегодня, сейчас». Теперь нельзя терять ни минуты. Не забывайте, Ваше Превосходительство, что мы имеем дело с закоренелым разбойником, совершившим десятки побегов и умеющим обставлять свои дела садским искусством. Взять такого преступника нелегко. Я боюсь. Не бойтесь, я сам буду участвовать в аресте. Густирин подчеркнул сам с такой внушительностью, что Ягодкин замолчал. «Мы сделаем облаву на дом Куликова и завод Петухова. Надо окружить и занять все выходы». «Я рекомендовал бы связать злодея по рукам и ногам». «Связать? Какие отсталые у вас приемы. Это 50 лет тому назад городовые водили арестантов на веревочке. Зачем же вязать, делать скандал, когда можно вежливо попросить его в карету и доставить к нам? А отсюда уж он не уйдет». Ягодкин пожал плечами. Да уж вы не заботьтесь, когда я сам буду на месте. Слушаюсь. Пригласите ко мне всех чиновников, занимавшихся розысками по делу Куликова, и узнайте, сколько у нас свободных лиц. Сию минуту, а местную полицию предупредить не прикажете? Нет, — сердито ответил Густерин и сел к столу. Он стал обдумывать план действий. Нужно нагрянуть к вечеру и принять все меры, чтобы не делать скандала. Положим, основания для ареста у нас есть, но все-таки соблюдение тайны весьма желательно. На сопротивление я не рассчитываю, и поэтому всякий шум был бы излишним скандалом. Вот только что следовало бы, кстати, арестовать и его рабочего шпиона. Хорошо получить бы сведения, где теперь находится Куликов». Но послать, если агента, он, пожалуй, спугнет Голубка и наделает нам после хлопот. Все равно отправимся на ура. Удивительно, как это до сих пор Куликов не подозревает, что за ним целый месяц шпионят. Такой старый опытный Громила и зевает. Это меня больше всего убеждает, что он вовсе не Макарка. Во всяком случае, что-то тут есть. «А что именно, мы скоро узнаем». Густерин позвонил. «Пригласите ко мне дежурного надзирателя». Через минуту дежурный явился. «Поезжайте сейчас в резерв и скажите, чтобы немедленно прислали ко мне человек пятнадцать городовых и несколько околоточных. Только чтобы сейчас явились». «Слушаюсь», — вошел Ягодкин с целой толпой чиновников. Все почтительно остановились у дверей и отвесили низкий поклон. Здравствуйте, господа. Мы все отправимся через 2 часа в облаву на петербургскую сторону, на Постоялый двор Монокина. Густерин никогда заблаговременно не говорил агентам, где и какое дело предстоит. Он опасался, что в семье не без урода, и среди агентов может найтись изменник, который ради личных выгод предупредит об и даст возможность скрыть следы преступления. «Мы едем не к Монокину, а должны сегодня арестовать Куликова», начал он, когда все агенты удалились. «Получена телеграмма от Иванова, который везет настоящего Куликова. Значит, взять Петухова, если и не Макарка Душегуб, то во всяком случае какой-то самозванец, проживающий по чужому паспорту». «Нам хорошо бы поспешить», — произнес один из чиновников. — По моим сведениям, на заводе происходит что-то неладное. Сегодня Куликов вышел из больницы и долго сидел в своей квартире с рабочим шпионом. Мне обещали дать знать, если случится что-нибудь значительное. — Но до сих пор известий нет? — Нет, я ничего не получал. — Прекрасно. Значит, пока все благополучно. А в начале седьмого мы будем там. Ягодкин возьмет на себя облаву завода. В его распоряжении будет 10 переодетых городовых и 8 наших агентов. Все три чиновника, производившие дознание, с четырьмя агентами и пятью городовыми займут дом Куликова. Им же я поручаю арестовать сообщника Куликова, рабочего. Сам я с двумя агентами арестую Куликова. Приготовьте две кареты. Я предполагаю сегодня же сделать... В присутствии арестованного Куликова первоначальный обыск в его квартире. Это необходимо для того, чтобы опечатать квартиру и поставить караул. Ягодкин будет помогать мне при производстве обыска на квартире, а трое чиновников займутся обыском на заводе. Ровно в 6 часов мы тронемся в путь. Городовых агентов отправьте с одним из чиновников к заставе на конке». Пусть ждут у самой заставы, разбившись кучками по пять человек. Чиновники и Ягодкин поедут со мной в каретах. Остальное я прикажу на месте. А теперь можете разойтись. Густерин остался один. Он увлекся предстоящим делом и забыл, что еще не обедал. — Теперь не до обеда, только бы не упустить пташки, — думал он. — Кажется, все предусмотрено. И он шагал по кабинету. Еще далеко до шести часов на дворе управления соскной полиции стали собираться участники дела. Первыми пришли городовые и околоточные, которые через полчаса превратились в штатских, одетых в серые пиджаки, черные фуражки и с хлыстами вместо оружия в руках. Собрались и агенты. Один из чиновников отделил всех деньгами. Городовые получили по 30 копеек, агенты и околоточные по 75 копеек. Это на конку и на расходы. Без нескольких минут 6 часов на двор вышел сам Густерин с Ягодкиным и чиновниками сзади. Толпа сняла фуражки. Густерин обошел ряды, остался доволен и скомандовал. — На конках к заставе! Чиновник Ильин вас сопровождает и отвечает мне за вас! Агенты переглянулись. В какой заставе? Ведь говорили «к Монокину». Когда Густерин прошел, агенты обступили Ильина. «Что это значит? Разве не к Монокину?» «Генерал передумал. К Монокину в другой раз, а сегодня на завод Петухова». «Прошу отправляться!» Раздался голос Густерина. И толпа попарно вышла со двора. «Мы отправимся через полчаса. Нужно дать время прибыть нашему».